Покончив с письмом, Алиса почувствовала, что голодна, как волк, и быстро съела все, что перед ней стояло. И, кстати, еще вчера ей показалось, что зеленая каша с мясом какая-то затхлая, от дворцовой духоты продукты испортились. Разгадав тайну несварения желудка, Алиса уснула довольная. Она не заметила, с какими счастливыми улыбками глядели на нее девушки, как поспешно вынурнула за дверь шаиста и понеслась по коридору, громко стуча каблучками. Джурабек Ахмед открыл дверь шаисте, стучавшая непозволительно громко. Переговорив со старшей наставницей, он велел позвать Буры и, заложив руки за спину, принялся мерить комнату шагами. В последнее время его страстные желания и холодные раздумья оформились в четкий план, который ему не терпелось привести в исполнение как можно скорее. Однако действовать в одиночку представлялось опрометчивым, А рассчитывать на поддержку наставников не приходилось, потому что священному клану Мавера нахра в его планах отводилась мизерная роль. Рассчитывать он мог только на власть, которая все еще принадлежала ему, но опиралась на деньги, которые хранились в банках, принадлежащих Буре. А стало быть, именно Буре и нужен ему в первую очередь. Он человек сторонний, кроме Денег и господство англичан в Средней Азии его ничего не интересует. Нужно пообещать ему и то, и другое, пока он не спутал все карты. Оставалось одно маленькое препятствие, с которым он ничего не мог поделать. Вот уже много лет ничего не мог поделать. У Джурабека еще, как говорится, молоко на губах не обсохло, когда он покинул камышовую лачугу, и, угнав в ближайшем ауле верблюда, отправился на поиски счастья. А матери он не беспокоился, она была еще совсем молодой и крепкой женщиной. Взгляд ее действовал на мужчин самым магнетическим образом, и Джурабек мог быть уверен, что она всегда сумеет раздобыть себе кусок лепешки и горсть риса. Он погонял верблюда, двигаясь, куда глаза глядят, Но страстно надеялся, что глядят они в нужном направлении, и что за первым же барханом его поджидает удача, сулящая счастливую перемену судьбы. Но глаза Джурабека глядели вперед с юношеской жадностью, пытаясь охватить бескрайние просторы пустыни, а потому путь оказался чрезвычайно долгим, тяжелым и чуть не окончился для него гибелью. Сначала пал верблюд, то ли от того, что был слишком стар, то ли от того, что Джурабек не догадался напоить его перед дорогой. Идти босиком по раскаленному песку не было никакой возможности, поэтому он передвигался лишь ночью, стараясь до рассвета отыскать какое-нибудь укрытие от палящего солнца. Первое время на его пути еще попадались небольшие селения, где можно было утолить жажду, но вот наступил день — когда пустыня от заката до рассвета оставалась безлюдной и дикой, а пойманная змея утолила лишь голод. Жажда была невыносимой. Он понимал, что если не отыщет воду до середины дня, то к вечеру будет пухнуть на горячем песке, подобно своему павшему верблюду. И вот тут-то Джурабеку улыбнулась удача. На горизонте показался караван. Впереди ехали воины в черных одеждах. На голове у них были черные головные уборы, символ мстителей. Пока рот врага не истреблен до пятого колена, мститель носит черную челму. Нагнав караван, джирабек низко поклонился первому воину и приветствовал его словами. «О, достопочтенный, да истребит Аллах твоих врагов до пятого колена! Позволь мне стать твоим верным псом, чтобы было кому вцепиться в глотку твоему недругу!» Во рту у него так пересохло, что язык заплетался. Но стоял он под палящим солнцем уверенно и твердо, гордо подняв непокрытую голову.